37. Хочу, чтобы служение было непрерываемым. Хочу, чтобы сознание было всегда на посту. Это возможно лишь в том случае, когда сердце всецело отдано учителю, не имеющему ничего своего, а открыв доступ в башню. Не иметь своего ещё не значит не иметь вещей, только, но знать, что и от мыслей своих От чувств своих, от переживаний своих, самостью и малым «я» связанных отказаться, значит, отвергнуть их и, став свободным, получить доступ в башню. Как можно отдать себя делу владык, когда мир свой малый перед глазами и застилает все поле видимости и весь горизонт? Конечно, все это давно известно, но почему же не применено? Невозможно в рамках малых ожидать явления великих. Сознание есть поле проявления высших энергий, но при условии, если оно не занято низшими. Кто может с уверенностью сказать, что поле его очищено? И очки, и бинокль, и линза должны иметь протёртое стёкла, прежде чем через них можно смотреть. Также должна быть очищена линза сознания. При дальней видимости малая соринка превращается в огромное препятствие, мешающее лучу глаза видеть, достигать цели далекой. Продукты самости, как ссор и грязь на стеклах. Невозможно сразу сбросить с себя ветхого человека, в котором угнездила самость. Но при настойчивости много может быть достигнуто. Сад требует заботы. и ухода, и в то же время быстро зарастает бурьяном, если лишается их. — А бодрства недостаточно, — говорился. — Если дело мое, прежде дел своих поставите, много можно преуспеть в продвижении. Но лучше, чтобы дела мои и дела свои, не отделяясь, сливались в гармонии. Опять переходим к тому же, к слиянию сознания. До меня надо подняться. Низины сознания непригодны для взлета, Слишком сгущена и тяжела атмосфера. Зову на вершины.